Востановив вокс, Харн потратил несколько минут на скрупулёзное общение с сержантами. Координируя передвижение нескольких отделений, которые не поддались гвоздям, как оказалось, таких было очень мало. Эска никогда не поддавался. Рапорт Кадица был кратким и ясным. Тот отлично знал, что именно такие предпочитает Харн. Он мало что мог сообщить, помимо того, что самый яростный бой шёл на перекрёстках проспектов. Там было самое мощное сопротивление ультрадесанта и гвардии академии. Они обороняли крепости казармы, полные защитных турелей. Скани продолжал приближаться. Он был одним из немногих, кто сохранял спокойствие в бою. Однако Харн обнаружил несущих слова раньше, чем брата. Годовой союз принёс мало ощутимых плодов. Всего несколько недель назад легионы чуть не дошли до схватки. Оба флота висели в глубоком космосе, выдвинув орудия и зарядив абордажные капсулы, пусковые шахты. Помимо этого, несостоявшегося предательства, которому помешало лишь то, что Ларгар с Ангроном обнаружили флот ксеносов, который можно было уничтожить, отношения между легионами считались относительно дружескими. Если воины не плевали друг на друга на совещаниях перед миссиями отделения несущих слово стояло полукругом вокруг одного из своих боевых танков, они пылко пели хором, что звучало омерзительно, похоже на молитву, разумеется, на калхидском. Несущие слово нечасто с них сходили до низкого готика, даже с братским легионом. Очередное яблоко раздора Молитвенное бормотание прекратилось, когда к харн приблизился. Капетан поприветствовал его один из них. Позади сержанта, к корпусу танка, были в распятом положении привязаны трое изуродованных ультрадесантников. Руки и грудь воинов были пробиты железными шипами, которые удерживали их на месте. Все трое легионеров 13-го ещё подёргивались и сопротивлялись, даже тот, которому шип пронзил горло. Было сложно не восхититься подобным упорством. Кхарн поднял топор и указал на распятых ультрадесантников. «У вас действительно есть время на это надругательство». Он удержался от снисходительности в голосе. Почти что. Сержант несущих слова, закованный в новое багряное облачение их легиона, закрыл священную книгу, которую читал вслух своим людям. Страницы Тома сошлись с тихим стуком. Книга упала и повисла на короткой цепи, пристёгнутой к поясу воина. "Похоже, у тебя есть время убегать в пыль и терять своих людей, пожиратель миров". Харн ощутил, как в затылочной части мозга начали тикать гвозди мясника. От получаемых из черепа сбоящих сигналов кончики пальцев напряглись, и он непроизвольно вдавил активатор цепного топора, заставив зубья пилы с свистом перемалывать воздух. Несущие слово, крепчежали болтеры. Однако никак не проявили вырождебность в открытую. Слеги за словами, предостёрк Хард. Возвращайтесь в бой, все вы. Здесь вы вряд ли обеспечите победу. Сержант с серебристым лицевым щитком на красном шлеме на мгновение оглянулся на изтерзанных ультрадесантников. Это священный ритуал. Мы не подчиняемся твоим приказам, Центурион. И всё же отозвался Кхарн, улыбаясь по ту сторону лицевого щитка. «На этот раз подчинитесь!» Его слова подчеркнул приближающийся вист перегретых двигателей прыжковых ранцев. Первым приземлился Скани, который на бегу коснулся земли, проскользил по ней и остановился возле капитана. Остальные разрушители спустились неровным строем. Их оружие находилось в кабурах. а броню гремели, перевези с радиационными гранатами. «Проблема, капитан!» – поинтересовался Скани. Пыльный ветер с галькой застучал по опаленному керамиту. Единственным цветным пятном на доспехе были злобные красные линзы глаз. В остальном он и его братья могли бы быть тенями, рожденными из пепла, призраками воинов, погибших в огне. Харн не ответил. Он не отрывал взгляда от сержанта, несущих слово. Возвращайтесь в бой. Вдалике, издавая характерный грохот гибели архитектуры, рушились здания. "Да, сэр", наконец произнёс офицер несущих слово. Восьмой капитан 12-го легиона оставил несущих слово возле их лендрейдеров. Разрушители последовали за ним. "Заводите друзей, сэр", спросил Скани на нагрокале, полностью состоящем из гортанного ворчания. "Говори на готике". отозвался Карн. Старайся действовать слажено. Пусть даже несущие слово отказываются поступать так же. Составной город Скани издал тихий виск, когда воин повернулся, чтобы посмотреть на капитана. Я бы не стал мочиться на несущего слово, даже если бы он горел. Думаете, меня волнуют, какими игрушками они пользуются в своей суете? Просто делай, как я прошу, Скани. Разрушитель пожал плечами. Разумеется, сэр. Докладывай, поторопил его Кхарн. Он услышал, как Скани усмехнулся по ту сторону обгоревшего лицевого щитка. Вам это не нравится, сэр. Кхарн подавил желание вздохнуть. Где Ангром? Никто точно не знает. Он поддался гвоздям после того, как мы заняли перекрёсток Критика полчаса назад. Последним было сообщение Делваруса. Он говорит, что видел, как примарх пожирал мёртвых врагов. Скажи, что это шутка. Скани ещё раз, пожал плечами. Возможно, Латара была права. Возможно, следовало дать ей просто разнести арматуру в пыль бомбардировкой. Почему Делварус здесь? Похоже, Латара позволила ему ускользнуть с привизи. Пока в небе эта суматоха, флагман вряд ли кто-то возьмёт на абордаж. Харн отмахнулся. Мне нужно попасть на передовую, сказал он. Кто-то должен скоординировать наступление с легио Аудакс. Проклятье, я даже не знаю, побеждаем ли мы. Это я вам могу сказать, сер, откликнулся Скани. Мы совершенно точно не побеждаем. Магнус наблюдал за охваченными войной небесами. Главным образом он смотрел, как благословенная леги и её близнец Трисагион выставляют на посмешище орбитальную защиту арматуры, разоружая один из самых укрепленных миров Империума все новыми обстрелами с завывающих и полыхающих орудийных палуб. «Они тебе не понравятся у Терры», – тихо произнес он. Ларгар не ответил. Брат уже какое-то время ни на что не отвечал. В сравнении с размерами и пропорциями кораблей, все контрмеры казались устаревшими. В первый час ничто не могло пробить щиты, ничто не смогло даже поцарапать их броню. Чтобы наконец прорвать щиты благословенной леди, потребовалась суммарная огневая мощь боевой станции и двух орбитальных защитных платформ, а также самоубийственный тарант имперского корабля «Стальное небо». Звездолет продолжил движение, не заботясь о тысячах гибнущих в одном из пылающих монастырей на его спине. Поскольку их агония ничего не значила для полумиллионного экипажа, Ларгар стоял на коленях в центре базилики, склонив голову в молитве. От одного этого зрелища у Магнуса по коже поползли мурашки. Несмотря на эфирную сущность его нового обличья, от некоторых инстинктов было сложно избавиться. "Ларгар", произнёс он. В ответ брат продолжил шептать несчастливые и ошибочные обеты. "Ларгар!" прорычал Магнус. Несущий слово поднял голову. На его расписанном тушью лице было выражение невероятной концентрации. Затем он моргнул, впервые за полчаса. Что-то не так. Ларгар встал, и мозаический пол потрескался у него под ногами. Он протянул руку к одной из сотни книжных полок, и булава Крозиуса рассекла холодный воздух, оказавшись прямо у него в правом кулаке. «Скоро поговорим. До встречи, Магнус!» «Отправляешься на войну, брат?» – спросил колдун. «Я нужен на арматуре», – отозвался несущий слово. «А-а-а! Разве ты не хочешь уговорить меня сражаться? Ты ведь поэтому меня вызвал, не так ли?» Ларгар не обернулся. «Мне известно твое решение, Магнус. Ты будешь стоять рядом с нами на Терри. Мне сказали об этом те боги, на нереальности которых ты настаиваешь». Черодей отрицательно покачал головой. Скажи мне, что требует твоего присутствия на поверхности? Ларгар закрепил свой трёхрогий шлем на месте и ответил перед тем, как выйти из зала. Ангрон в беге